Они ехали, и Таитов все чаще смотрел на небо. Его лицо было мрачным и задумчивым. Облака цвета самородной серы опускались все ниже к земле. — Я никогда не видел такого неба, — сказал Хилта, когда в середине утра они остановились напоить лошадей. — Боги разгневаны! Истинную дорогу они нашли до странного просто. Развилка, где они повернули не туда... Была легко заметна издалека, казалось невозможно не заметить высокую пирамиду из камней, отмечавшую ее, а главная дорога к красному морю, по которой проезжало великое множество торговых караванов, была сильно утоптана и более заметна, чем едва видная колея, которая увела их в долину зыбучих песков. Их штар ослепил нас, пробормотал Нефер, когда они подъехали к перекрестку. Но на этот раз обмануть нас будет не так легко. Затем он тревожно посмотрел в небо и сотворил знак против зла. Если боги будут к нам добры, именно Хилта с его глазами воина заметил впереди тучу пыли. До сих пор ее затеняло низкое, затянутое облаками неба, и вот теперь она оказалась совсем близко. Хилто галопом догнал колесницу Таита и крикнул Мак! — Впереди нас колесницы. Их очень много. Они остановились и стали смотреть вперед. Пыльная туча двигалась даже, когда они смотрели на нее. — Как далеко они от нас? — спросил Таита. — половине лиги или меньше. — Думаешь, у Трока есть второй отряд, который едет вслед за ним? — Вам лучше знать, Мак, что это обычная тактика гиксусов. Помните сражение у Даммена? Так а поймал нас там между двумя отрядами. Сможем ли мы достигнуть перекрестка раньше, чем они отрежут нас? Спросил Таита. И Хилто прищурился. Может быть. Но надо очень поспешить, чтобы успеть. Таита обернулся и поглядел назад. Трок, скоро будет на дороге позади нас. Мы не можем повернуть назад, иначе окажемся в его руках. Если мы оставим дорогу и поедем в пески, — Всему конец. Мы оставим ясные следы, и они смогут преследовать нас. Наши лошади ослабеют еще до конца дня. — Неудивительно, что Трок смеялся над нами, — сказала Ментака горько. — Мы снова между молотом и наковальней, — гласился Мерин. — Следует ехать вперед, — решил Нефер. — Следует попытаться достигнуть перекрестка и выехать на главную дорогу раньше их. — Это наше единственное спасение. — Тогда полный вперед, даже если мы загоним в гонке лошадей, — согласился Хилта. Три колесницы шеренгой помчались вперед. Они подскакивали и рыскали, когда колеса попадали в колеи на дороге, но лошади шли хорошо. Туча пыли впереди становилась еще более угрожающей, они подъезжали к ней все ближе. Пирамида из камней, казалось, не приближалась. Их все еще отделяло от поворота более 50 локтей, когда показались первые колесницы приближающегося подразделения, тускло видные в пыли и в жутком желтом свете. Колесницы остановились, как если бы не были уверены, кто находится в трех мчащихся к ним колесницах. Затем вдруг снова рванулись вперед прямо к беглецам. Таита попытался выжать из лошадей все возможное, но почувствовал, что их охватила усталость. Они продолжали гонку до последнего, но враг мчался прямо на них, и постепенно стало ясно, что им никак не достичь перекрестка первыми. Наконец Таита поднял сжатый кулак, объявляя остановку. «Достаточно!» — крикнул он. «Нам не выиграть эту гонку!» Они остановили на дороге взмыленных и тяжело дышащих лошадей. Все были бледными от пыли, покрывавшей лица. Во взглядах читалось отчаяние. «Куда ехать, фараон?» — крикнул Хилта. Они уже начинали обращаться к Неферу, как к повелителю. «Есть только один свободный путь. Назад, туда, откуда мы приехали». И он тихо добавил так, чтобы не слышала Ментака. «В руки Трока». Но, по крайней мере, это даст мне последний шанс поквитаться с ним. Таита согласно кивнул и первый круто развернул колесницу. Он повел беглецов обратно к забучим пескам. Остальные развернулись и последовали за ним в облаке пыли, поднятом его колесницей. Сначала пыль закрывала преследователей. Но затем порыв горячего ветра быстро унес ее в сторону, и они увидели, что преследователи догоняют». Они рванулись вперед, и Нефер почувствовал, что его лошади слабеют. Они шли тяжело, с трудом, их ноги хлопали, копыта начало выбрасывать в стороны. Нефер понял, что все почти закончилось, и одной рукой обнял ментаку за талию. «Я полюбил вас с первого мгновения, как увидел, и буду любить вас вечность. Если вы действительно любите меня, то никогда не позволите мне снова попасть в руки Трока. Наконец вам представилась возможность...» «Доказать вашу любовь!» Нефер повернулся и озадаченно поглядел на нее. «Не понимаю», — сказал он. Именно так и Ментака коснулась захваченного меча, висевшего у него на боку. «Нет!» Он почти выкрикнул это и крепко прижал ее к себе. «Вы должны сделать это для меня, сердце мое. Вы не можете отдать меня троку. Мне не хватит храбрости сделать это самой, поэтому вам следует быть сильным ради меня». — Я не могу! — крикнул он. — Это будет быстро и безболезненно. Иначе... Он был в таком отчаянии, что чуть не врезался на полном скаку в задний борт колесницы Таита, когда та резко вильнула и остановилась поперек дороги перед ним. Таита указал вперед. Там был трог. Даже издалека можно было разглядеть во главе двигающиеся колонны, направляющиеся прямо к ним медведеподобную фигуру. Они оглянулись. Оттуда быстро приближался другой враг. «Один последний бой!» — Килт ослабил меч в ножнах. «Первое худшее, второе ничем не лучше. Последнее самое плохое». Это была одна из поговорок красной дороги, и он проговорил ее с искренним ожиданием. Таита посмотрел в небо цвета желчи. Когда очередной порыв горячего ветра всколыхнул его волосы, как поле серебряной травы, Ментака потянула Нефера за руку. — Обещайте, — прошептала она, и его глаза наполнились слезами. — Обещаю, — сказал он, и эти слова обожгли его рот и горло. — А потом убью Трока собственными руками, и тогда сразу последую за вами в темное путешествие. Таита не повысил голоса, но его услышали все. — Сюда! Смотрите на следы моей колесницы и следуйте по ним без сомнений! К их удивлению, Таита повернул лошадей под прямым углом к дороге, в пески, на север, в непроходимые блуждающие барханы. Нефер ожидал, что колеса колесницы мага сразу же провалятся по ступице, но тот, вероятно, как-то... Нашел твердую корку под мягкой поверхностью и продолжал ехать уверенной трусцой. Тогда они немедленно поехали за ним, хотя понимали, что это последняя обреченная попытка. Оглянувшись, Нефер увидел оба облака пыли, поднятые вражескими отрядами, сходящимися к ним с востока и запада. Не было ни малейшего шанса на то, что они не найдут место, где оставили след три колесницы, когда доедут до него, если, конечно, Таита не произнесет укрывающее заклинание, чтобы обмануть Иштара. Но это было маловероятно. Иштар доказал, что, невосприимчив к такому простому колдовству, а Трок, должно быть, собственными глазами видел, как они свернули с дороги. И все же, посмотрев вперед, он увидел, что Таита держит в правой руке золотой амулет Лостры, и вокруг его запястья обернуто ожерелье — Дарбея. Он не оглядывался на преследователей. Нет, его лицо было поднято к угрожающему небу и выражало сосредоточенность. Их положение казалось безнадежным, но Нефер почувствовал, как в душе затеплился безрассудный огонек беспочвенной надежды. Он понял, что дар б таинственным образом увеличил и без того могучие силы старика. — Посмотрите на Таиту, — прошептал он Ментаки. — Возможно, это еще не конец. Возможно, до окончания игры нам остался еще один ход камнем Бао. Трок мчался голопом по дороге, пока не достиг места, где три колесницы у него на глазах свернули в барханы. Следы так глубоко отпечатались в песке, будто их оставила всего одна пара колес. В этот миг с противоположной стороны подъехал Зандер во главе второй колонны. «Молодец!» — ты повернул добычу. «Теперь они наши!» — крикнул ему Трок. «Это была хорошая погоня!» — проревел в ответ Зандр. «Какое место мне занять в строю?» «Встань снова замыкающим! В колонне по четыре, следуй за мной!» Когда Трок повернул, чтобы преследовать беглецов, два отряда его колесниц последовали за ним. Он смотрел вперед. Таиты и его крошечная группа уже исчезли в коридоре между высоких песчаных холмов с фиолетовыми и синими вершинами. Впадины между ними были темными и затененными под низким небом. Он не проехал и двухсот локтей. Колесницы по бокам колонны завязли в мягком песке, а тогда он понял, почему Таита ехал такой узкой колонной. Земля была достаточно твердой, чтобы выдержать колесницу только по центральной линии. Два объединенных отряда, следуя за троком в неотмеченную на карте пустыню, растянулись более чем на половину лиги, и солдаты с растущим трепетом смотрели на вздымающиеся стены песка и ужасное небо над ними. Трок не мог постоянно гнать лошадей на одной изматывающей скорости, и они перешли на шаг, но по следам, оставленным Таитой, он мог видеть, что тот тоже стал двигаться более медленно. Так они ехали еще почти Лигу, а потом земля впереди вдруг изменилась. Из мягких песчаных волн поднялся темный каменный остров. Он походил на маленький корабль, затерянный в океане Барханов. В течение тысячелетий его склоны были испещрены отверстиями и изъедены насыщенными песком ветрами, но пик был острым, как клык сказочного чудовища. На пике стояла очень знакомая фигура, крошечная на расстоянии, одинокая и высокая, с пышной серебряной шевелюрой, поблескивавший будто шлем в странном жутком свете. — А, вот и маг! — злорадно сказал Трок и Штару. — Они нашли убежище в камнях. Надеюсь, они попытаются сразиться с нами. И приказал Трубачу. — Труби сигнал к бою!